Глава 78. Тут же все вокруг меня пришло в движение. Жак и Зак принялись с неимоверной скоростью кастовать бафы. Лейла потянулась за своими пёсиками, а Ичи тоже вызвала Рипла, миленького дракончика, зависшего над ее левым плечом, который тут же раскинул на группу две ауры на ускоренный реген и усиление лечения. Я тоже хотел было покидать свои бафы, Ну а Реф взглядом показал, что этого делать не следует. «Почему?» «Твою мать, не спорь понапрасну!» Прошипел маг, вынужденный подойти, когда я все-таки хотел пробафать хотя бы себя. «Маги, подобных нашим уровням, не размениваются на такие мелочи. Мы здесь гости. Пускай отдуваются Гурджа и его ребята». «Блин, вон оно как. Кстати, от чего отдуваются-то? Что происходит-то?» «Светочи, мать вашу!» «На горизонт!» Вновь раздался крик, а вскоре появился и сам вопящий индивид, и я с удивлением узнал в нем руководителя рейда, Широ Валуха. Это был невысокий даже для его расы гном с огроменной нечесанной бородой до да пупа. Он несся от головы колонны, восседая на каком-то свиноподобном рипле, и орал, будто его режут. Тут-то непорядок почуял и я. Это был именно непорядок. Какое-то едва заметное возмущение магических потоков, по которым, как по паутине, во все стороны разнеслись раздражающие вибрации. Магическое поле на Агулагуа было вообще достаточно разряженным, но и его напряжения хватало, чтобы уловить поступ неведанной силы. Бум! Вшух! От блеснувшей поблизости вспышки пришлось прикрыть глаза рукой. Я хотел было, несмотря на рекомендацию этого не делать, запустить в сторону угрозы седьмую кару, или пламя Хусура. Но понял, что это был дружественный огонь. Гурджа, морщась от яркого света и напрягая необъятные мускулы, с трудом удерживал перед собой высокий резной шест с ярко сверкающим пламенем на конце. Словно люминесцентный фонарь, он распространял режущие глаза сияния и волны защитной энергии. Вскоре подобные светочи засверкали и впереди нас а уже через минуту объявились те, от кого они должны были защищать. «Летят, мать их!» Хором прокричали братья Азоры, и это были, наверное, первые слова, что я от них слышал. Расплывчатые крылатые тени пронеслись в линялом небе, обдав нас порывом ветра и навесив дебав ужас Шагара. Где-то впереди раздались крики, блеснула магия, а свет, исторгаемый светочами, вдруг стал совершенно нестерпимым. Я упал, вжимая лицо в песок, но дьявольское сияние пробивалось и так. «Твою ж мать!» «Ну уж нет! Сдыхать просто так я не собираюсь! Хрен с ним со зрением! Магию я вижу не глазами!» И как только я об этом подумал, адское жжение стало слабо меня волновать. Я потянулся в небеса, как паук, пробираясь по хитросплетениям магических потоков, взбираясь все выше и выше, и выше пока не наткнулся на источники переполоха. Два огромных, величественных дракона взрезали холодный воздух. Я не знал, как они выглядят, но я отлично видел циркулирующую в них силу магии, и даже вдруг ощутил их гордыню, их злобу, их ярость и... удивление? Один из них попытался присмотреться к мельтешащим внизу точкам, чтобы понять, кто же это дерзнул потревожить их полет. И вдруг все исчезло. «Сдреснули, ублюдки!» Прокричал красный, как помидор Гурджа. Светоч в его руках быстро тух, а народ вокруг постепенно приходил в себя. Обернувшись к Ореву, я мрачно спросил. «И когда ты хотел мне рассказать об этих милых зверюшках?» Но тот лишь хитро улыбнулся и не ответил. Зато вместо него ответила Ичи. Шагары настоящая напасть Синкола имеют шестидесятые плюс уровни и отвратительный нрав. Могут спеленать человека плевком вонючей слюны и утащить свои гнезда в западных горах. Поверь, Арни, когда тебе посчастливится самоубийца, ты свалишь с этого дрянного Синкола со скоростью света. Ха-ха, к счастью, магия Уга отгоняет их на раз-два. Блять. понятно, почему я так плохо перевариваю сияние Светоча. На магию Уга, как и на его жрецов, У меня с некоторых пор аллергия. Вскоре рейд привел себя в порядок, и мы вновь двинулись в путь. Не считая несостоявшегося нападения шагаров, первый день похода прошел без происшествий. Бесконечная каменистая пустыня задувала нас колючим ветром и, кажется, была мертва. Лишь изредка на границе зрения возникали пригибающиеся к земле силуэты неведомых тварей, но нападать на такую огромную толпу они, конечно, не решались. Как мне поведала Ичи, пустыня Стерха не всегда столь пуста. Ночью из подземных нор, спрятанных меж каменистых распадков и барханов, выбирались пренеприятнейшие монстры, потому очень важно было пересечь ее засветло. К счастью, едва только солнце коснулось горизонта, Мы обогнули очередной бархан и оказались в новой локе. Увидев ущелье зубастых скал, я удивленно присвистнул. Неведомый Демиург постарался на славу. Колоссальный разлом протянулся на северо-запад огромной 10-километровой раной. Чудовищная, изломанная зубьями пилы трещина расколола гладкую поверхность синкола и будто бы только и ожидала, когда мы в нее спустимся, чтобы сожрать. «Привал!» Разнесся громовой рык луха, и мы устало опустились на каменистую землю. «Жрем и спать!» — сказал Гурджа. «Выступим еще затемно!» И у меня не было никакого желания с ним спорить. Я проснулся от зудящего чувства наблюдения. Так тонконогая газель вскидывает голову, ощущая жадный взгляд притаившегося хищника. Только на этот раз на месте жертвы был и я. Я хотел было вскочить, набросать на себя бафов и рвануться в бой. Но понял, что место, в котором нахожусь, мало похоже на материальный мир. Кургузы и тени обозначали спящихся товарищей. Небо сребило синим, вокруг была разлита индивелая муть а звуков, кажется, и вовсе в этом мире не существовало. Что это? Какой-то иной пласт реальности по типу теней? Или то все мое больное воображение? Сон? Я попытался увидеть магию, но лишь зазря напрягал невидимые душевные струны. Ее здесь будто бы и не было. А взгляд все давил и давил, и я почти не удивился, обнаружив, что он распространяет отвратный запах. «Он смердел безымянным!» И едва я это понял, как взгляд обратился в атакующий клинок. Он взрезал окружающую муть темным лезвием. Я прыгнул, разминувшись с ним в считанных миллиметрах. «Что это? Почему Бог, ради которого я уже который месяц рву задницу, хочет меня убить?» Новая атака, и я снова увернулся от прошелесевшего надо мной сгустка тьмы. Почти увернулся. Он таки задел меня едва не заставив проблеваться от тягучей мути, хлынувшей в мое естество. Я уже не раз ощущал влияние моего бога, и сейчас был уверен, что здесь что-то не так. Да, атакующая сила определенно была силой безымянного, но она была слишком приземленной, слишком олицетворенной, будто имеющей ко мне личную неприязнь. «Твою мать! Гелал!» «Ублюдок как-то нашел меня средь тысячи и тысяч синколов», и теперь всерьез вознамерился пришить. Как он это сумел сделать? Неужели его возможности столь велики? Ах так? Что ж, в любом случае, определенность всегда лучше неопределенности. У меня не было магии, но у меня была моя воля, что значительно окрепло за проведенные в дорогаре месяцы. Было ужасно страшно не уклониться, а встать перед этой скользящей надо мной силой страстно желающий раскатать меня в тонкий блин. Но я все-таки это сделал. Беззвучный бам, сильнейшей вибрацией разнесся по этому темному миру. Тени под ногами всколыхнулись, заволновались, но мне было, конечно, совсем не до них. Напрягая все невидимые жилы, я пытался превратить себя в щит, призванный отразить жаждущую раздавить меня атаку. Но враг все давил и давил. Сопротивление такому напору было сродни сопротивлению камня огромному водяному потоку. Гелал протащил меня с десяток метров и отшвырнул обессиленного в сторону, чтобы... Бац! Бац! Бац! Открыв глаза, я с удивлением увидел перед собой едва просматривающееся в безлунной темноте лицо Ичи. Щеки горели от ударов, а девушка была нахмурена и не на шутку встревожена. «Арни! Что с тобой, черт подери?» Я резко сел и оглянулся. Все члены кулака Гурджи, кроме нас Ичи, дрыхли без задних ног. На безлунном небе тускло мерцали звезды. Вдалеке, почти у самого входа в ущелье, виднелся одинокий костер часовых. «Ты в порядке? Ты так хрипел, что мне показалось, сейчас поддохнешь от удушья!» «Все в норме, Ичи. Спасибо». Я благодарно сжал ее руку и, поднявшись, отошел в сторону. Не хотелось, чтобы она видела страх в моих глазах ибо чертов Гелал напугал меня до чертиков. Это какой же надо обладать силищей, чтобы дотянуться до меня здесь? Твою мать! Расстояние больше не казались достаточной защитой. Как же он это сделал? По-хорошему, надо было бы посоветоваться с Оревом, но мне все меньше хотелось приставать перед ним слабаком. После встречи с Гурджей он постоянно ходил в тяжких думах. Сделав пару кругов вокруг стоянки нашего кулака, и, успокоив ухающее сердце, я вновь улегся спать. Утро принесло громкие крики и жуткую головную боль. Ёжись, я быстро сгрыз полоску вяленого мяса и вслед за остальными сотоварищами пристроился в конце колонны. Солнца еще не было видно — но мутные предрассветные сумерки уже осветили стылую равнину и зубастый пролом, куда сейчас медленно втягивался наш авангард. Пока я жевал, Щирый Лух и коронер Волчий Сити Агла Андал собрали командиров кулаков и распределили боевые задачи. Предстоящая локация не обещала столь же спокойный переход, как дневная пустыня Стерха. Братья Азоры на ходу раскидывали бафы, и я не удержался и добавил на себя свои. Частично они были поглощены их более мощными чарами, но кое-что типа мертвой души остались висеть отдельными иконками. Ареф неодобрительно на меня посмотрел. И я вдруг догнал, почему. Ведь мы видели на групповом интерфейсе значки бафов, и потому чей баф был поглощен другим, можно было понять, какой из них сильнее. Но, честно говоря, мне показалось, что маг излишне осторожничает. Магистр распада Емола и не должен обладать мощными усилениями, а какие-то чары безымянного вполне можно было прикупить во временные слоты. В дальнейшем удержать тайну нашей магии будет все сложнее. Рано или поздно нам придется вступить в бой в полную силу. Мы спустились в ущелье, и свет померк. Отвесные скалы выстроились острыми клыками, как зубья огромной пасти. Пасти, в которую мы сами добровольно шагали. Разговорчики в строю смолкли сами собой, а тяжелая давящая атмосфера заставляла ежиться от каждого непонятного звука. «Кто тут обитает?» — спросил я Ичу, когда мы достигли широкого заваленного валунами дна ущелья. «Каменные черви 55+, скалистые черви 57+, и дренажи за 60-й. Все твари опасные, но не для такого рейда». «Так что не дрейф, браток!» — так и слышалось в окончании этой фразы но уважение перед моим уровнем не дало и читать ее завершить. Я посмотрел на шагающего впереди Арева. Сдается мне, мой новый товарищ что-то утаивает. Иначе зачем так тщательно пускает пыль в глаза Гурджи и его людям? «Слева!» Раздался громкий крик из головы колонны, и Рейд тотчас пришел в движение. Больше дюжины кулаков принялись занимать предназначенные им позиции. Это произошло, конечно, не так слаженно и красиво, как у пехоты гексов, но все здесь были бывалыми воинами. Потому уже скоро, вместо вытянувшейся кишкой колонны, ущелье перекрыло ощетинившейся сталью и клыками стена. Добрых три десятка боевых риплов бесновалось на невидимых поводках, готовых, ни щадя ни себя, ни врагов, броситься в бой. Но где же противник? Я завертел головой, пытаясь разглядеть из-за песиков Лейлы тех, с кем нам придется биться но эти упитанные, закованные враговую броню барбосы заняли едва ли не десяток метров по фронту. Черт, как же не хватает под рукой Эрни, что негромким деловым голосом обычно бубнил рядом, рассказывая детали построения и замысел командования. «Дальняя магия! Пошла!» Взревел Андал. Высокий и нездорово для своей расы мускулистый эльф в дорогих мехах, в бою принявший командование на себя. Он и его ближники, вместе с Лухой и его братками, взобрались на большой валун позади строя, и уж ему-то сейчас, в отличие от нас, будущее поле боя было видно прекрасно. Раздался грозный ух. Десятки заклинаний выпорхнули из нашего строя, чтобы унестись куда-то вперед. «Еще разок!» Хотя прошло уже четыре месяца моих скитаний по дорогару, я до сих пор в некоторых аспектах был полный профан а потому в любой ситуации стремился уразуметь как можно больше. Плюнув на неодобрительные взгляды Орева, я с хеканием забрался на ближайший валун и, наконец, увидел врага. «Твою мать!» Скользящие к нам в полной тишине темные туши были похожи на охрененно здоровых ленточных червей. Длинные гладкие тела были едва различимы в сумрачной мгле ущелья. «Казалось, нас атакуют не монстры, а сама Земля!» «Замедление по левому флангу!» Вновь скомандовал Алга-Андал, и тут же на указанный им фланг протянулись широкие полосы структурированной магии. В этот момент я, кажется, был готов разложить каждый из этих чар на составляющие без особого труда. Магия Емола, Яра, Малорга и даже Уга разноцветными нитями ухнула в наползающий ковер скалистых червей. Многочисленные дебафы замедлили, заморозили этот фланг. И я догнал до задумки Агландала и Луха. Уже через полминуты фронт монстров достиг нашего строя, но лишь одним флангом. Да, третий гадов остались позади. Они постепенно отчухивались и продолжали ползти к нам, но это уже не была монолитная масса. И я совсем не удивился, когда услышал новый приказ командира рейда. «Кулаки Далта, Куриша, Гурджи, Элиса! Удар!» «Ну все, хватит куковать!» Что бы там ни говорила рев, я не намеревался оставаться в стороне. Тем более, что у меня было чем угостить ублюдков и без использования магии безыменного. Пёсики Лейлы сорвались с места ревущим танковым взводом. Каждая такая тварь весело должно быть более тонны. А набафанные по самые клыки, они становились настоящими богами войны. Повинуясь указаниям Гурджи, мы ударили не прямо по фронту, а чуть наискось слева направо, отсекая задобавленных червей от основной массы собратьев. На неровной каменистой поверхности трудно было сохранить строй, но здесь он и не был особо нужен. Плотной группой мы вмяли в скалу первых нескольких тварей, но вот расправиться с ними оказалось не столь легко. Каменная шкура отлично противостояла легкому оружию, и даже удары лап чудовищных песиков Лейлы, что, думаю, запросто могли отправить в нокаут слона, не могли быстро с ними покончить. Да, мы сносили им какие-то проценты, но о том, чтобы быстро превратить ублюдков в посмертные костры, не шло и речи. Что ж, пора и мне кое-что показать. Я выбрал ближайшего червя, который уже в третий раз пытался, подобно атакующей кобре, подняться на хвост, но уже третий раз сбивался пёсиком Лейлой на зим. Под ним дружной троицей махали топорами гномы из кулака Далта, но я видел, что так провозятся они еще долго. Не рассусоливая, я забросал тварь сразу всеми доступными проклятиями Емола. Некоторые, впрочем, пришлось повторить по несколько раз, прежде чем они прошли. Проклятие Емола усилило все последующие воздействия этой магии на жертву. Гниение и распад начало медленно, но неотвратимо сжирать по 2-3% жизненной силы в секунду. Вестник распада долго не хотел проходить. Да и когда прошел, его парализующего действия хватило буквально на несколько секунд. Видимо, у твари была или достаточно высокая магическая защита, или защита конкретно от этого вида дебафов. И разложение жертв, что тоже достаточно долго не желало ложиться, но когда наконец легло, заметно ослабила ублюдка. За три секунды действия эти чары снесли от 15 до 20% здоровья монстра, и, видимо, опустили его в опасную зону, так как после этого Червь заметно сдал и после нескольких ударов Секир сдох, обдав гномов жарким пламенем. «За следующего!» — приказал Гуржа, который не принимал участия в веселье, а неотступно следовал за своими магами, прикрывая их от возможных атак противника. «Если поначалу я волновался, то очень быстро все страхи ушли. Враг не представлялся особо сильным, а окружающие меня профи знали свое дело». Действия охотящегося на монстров Рейда конкретно отличались от действия воинов в сражении с себе подобными. Здесь очень много значило знание тактики и возможности дичи, и знание схем противодействия им. Уровень магической поддержки был значительно ниже, а ответственность на каждом отдельном бойце выше, так как требовалось очень четко следовать сменяемым командирами схемам боя. Я помог урыть очередного червя и смог наконец оглянуться. Если у нас дела шли вполне неплохо, то на другом фланге было много более жарко, но и там дело постепенно двигалось. Недаром там и находились более упакованные кулаки волчьей сити, а не отряды местных наемников и охотников. Ощетинившаяся сталью фаланга умело держала гурьбу червей на расстоянии копья, а дистанционщики и маги из-за их спин методично расстреливали твари по одной. Народ уже принялся подсчитывать трофеи, Когда откуда-то спереди раздался крик: Блять, Еще одно Стадо! Черт подери. А вот это было нехорошо. Еще бы 5-10 минут мы бы разделались с этими ублюдками и были готовы к новым свершениям. Но сейчас все еще до половины атаковавших нас червей довольно успешно сопротивлялись истреблению. А это значит, грядет жаркое время.